Глава 14. Утром я уговорил тётю отпустить меня домой, а Ромуал любезно вызвался поработать моим шофёром. Чувствовал я себя практически нормально, только лицо было слегка припухшим, и кожа вокруг глаз отливала желтизной. Устроившись за столом в каморке, я разглядывал заготовку кольца и размышлял о том, что мне очень некомфортно находиться в этом доме. Я здесь живу уже неделю. И с каждым днём мне всё меньше хочется сюда возвращаться. На самом деле, мне уже было знакомо подобное чувство. Тут всё дело в Никосе, в его манере разговаривать со мной сквозь зубы, в постоянных попытках контролировать и делать замечания. Мне даже казалось, что я попал в своё прошлое. Был у меня похожий опыт. Сошёлся я с девушкой по имени Света. Встречались мы с ней долго, примерно полгода. Кафе, рестораны, прогулки, Все было хорошо, ничто не предвещало беды. В общем, посовещавшись, пришли мы к закономерному выводу. Пора попробовать жить вместе. По-серьезному, а не так. Одну-две ночи в неделю то у нее, то у меня. После долгих переговоров, обит и угроз с ее стороны я согласился переехать к ней. В принципе, жилищные условия вполне располагали. Двухкомнатная квартира почти в центре города. В одной комнате поселились мы, в другой обитала ее мама. И вот новоявленная тёща, я пришёлся не по вкусу. Не то чтобы она поставила дочку перед выбором, либо я, либо он, но вот это подленько и по всякому она пыталась дать понять и ей, и мне, что я недостоин. Постоянные мелкие придирки. Почему не помыл за со собой посуду? Помыл. Почему тогда за светочкой не помыл? Она устала, готовила ужин. Ты не туда оставишь сковородку, чай должен стоять не здесь. Ничего не понимаешь, не лезь. дошло до того, что она чуть ли не по пятам за мной ходила, отслеживала каждый мой шаг. При виде тёщи у меня всё начало валиться из рук, и она это обязательно громко комментировала. Как результат, через полгода такой жизни у меня началась сыпь по всему телу на нервной почве, стал дёргаться глаз от её голоса. Проблема была ещё и в том, что в первые дни я пытался ей противостоять. Всё-таки считал себя мужиком, Но эта женщина отлично умела парировать мои крики своими женскими способами. Она обижалась, жаловалась на меня дочке, какой я злобный тиран, грозилась уйти умереть. А Светочка всегда вставала на её защиту. А Светочку я любил. Сейчас стыдно в этом признаваться, но действенной управы на тёщу я так и не нашёл. Мне было тогда 25 лет, и это был хороший жизненный урок, который закончился полным разрывом наших отношений. Никос мне напомнил ту тёщу. Это было весьма неприятно. В любом случае, я решил для начала просто с ним поговорить. Никос, объясни, почему ты так себя ведёшь? Что тебя обидело? Обратился я к нему. "Прошу прощения, Семюсель, временный владелец дома. Но если бы вы потрудились самостоятельно всё обдумать, я надеюсь, ваших умственных способностей было бы вполне достаточно, чтобы понять причину моего к вам отношения". Так ответь мне чётко, если я и лишён статуса друга семьи, то я по-прежнему остаюсь временным владельцем дома со статусом гостя. Разве с гостем можно общаться таким тоном? жёстко спросил я. Статус гостя бывает разным. Ваш статус обозначен как ненадежный. Это связано с амулетом, который задействовал Румуал? Но ведь не я его задействовал. Да и что в нём такого страшного? Ну не смог ты записать нашу беседу, так и что? У меня тоже должно быть личное пространство. А вы знаете, что такое лишиться вдруг глаз, ушей и рук, когда не понимаешь, что произошло, когда весь мир рушится, когда включив все оставшиеся вычислительные возможности, вдруг обнаруживаешь, что причина всего этого друг семьи. Как можно было так поступить? За что? Прости, Никас, я не знал, что дело обстоит именно так. Румол сказал, что запустил простое амулет который не позволит записать наш разговор. Давай мириться. Обещаю больше не использовать подобное amulet. Ваш статус гость дома. Я больше не могу его менять. Дождитесь магистра Эрика. Чёрта этого железяка, тихо ругнулся я. Не до компьютер. Похоже, придётся ещё неделю потерпеть его. Я сверился с данными Выбри. Да, ровно 7 дней осталось. В следующий понедельник я стану полноценным владельцем этого особняка. Тогда у меня будет достаточно прав, чтобы изменить ситуацию». «Сэмюс Эль, у крыльца стоит посетитель. Вывожу изображение. Разрешить вход в дом?» Передо мной возникло изображение мужчины в пальто с темными волосами. На вид ему было лет сорок. Он не был мне знаком. Но в этом доме я мог не опасаться нападения на себя. Никос мог защитить меня, активировав защитное заклинание в случае опасности. Ну и о том, что он ведёт постоянную запись и в случае чего может вызвать стражей, тоже не стоило забывать. Разрешаю, только ты там это, ну, будь в готовности, произнёс я и, встав со стула, направился к дверям. День добрый, произнёс мужчина, внимательно меня разглядывая. Надо же, как-то изменился. Вырос как Когда я последний раз тебя видел, ты был совсем мелким, лет 3-4. Я бы тебя не узнал. Прости, что приехал не предупредив. Был по делам в вашем городе и услышал о нападении на тебя, решил заглянуть. Он снял пальто и повесил его на вешалку. "Кто вы?" спросил я, разглядывая его военную форму. Под пальто её не было видно. Мужчина показался мне необычным горожанином. А сейчас другое дело. Сразу стала заметной выправка. Хм, прости мне мои манеры. Я Юрий Данкоорс. Последние годы работаю помощником герцога Дмитрия Вязероорса. Зови меня Юрий, я так привык. Я сами проходите, садитесь. Кевнув в ответ, представился я и показал рукой в направлении стола. Будете травяной чай? Есть ещё печенье. Ну, с удовольствием. На улице сегодня подморозило, так что горячий чай будет весьма кстати. Он расположился в гостиной и молча ждал, пока я накрою на стол. Осторожно взял горячую чашку, пил медленно, маленькими глотками с наслаждением прикрыв глаза. Великолепно, то, что надо. Так зачем я заинтересовал такого важного человека? Ну, всё достаточно просто, не буду тебя томить. Я был дружен с твоим отцом и знаком с твоей матерью. Мы вместе воевали, и твой отец пару раз спас мне жизнь. Он говорил по-военному, чётко, короткими рубленными фразами, глядя мне прямо в глаза. Мы вместе получили дворянство, а затем наши пути разошлись. Меня забрал к себе Герцег, а твой отец уехал в этот город в надежде поселиться здесь. Не знаю, что его толкнуло поучаствовать ещё в одной войне, но результат тебе известен. Он и твоя мать погибли. Я тогда справлялся о тебе. Всё-таки я считал себя должным твоему отцу. Спасая меня, он рисковал своей жизнью, а это требует от любого дворянина признания за собой долга. Он прервался, на мгновение наливая новую порцию обжигающего чая в свою кружку и продолжил. Так вот, я справлялся о тебе, а мне сообщили, что всё хорошо. Школа оплачена до совершеннолетия, жилищных проблем нет. «Живешь с родной сестрой матери. Да, это была моя ошибка, и на этом я успокоился». Он печально вздохнул и огляделся. «И что дальше?» — не выдержал я. «Дальше... Недавно мне попалась газета со статьей, подробной статьей о тебе и о твоей жизни. Я не считаю себя свободным от долга перед твоим отцом. Я по-прежнему должен ему за то, что нахожусь сейчас здесь, а не лежу в вечных льдах». Ом стал и прошёлся вдоль стола, заложив руки за спину, затем остановился напротив меня. Я обратил внимание герцога Дмитрия на эту статью. Признаю, немного сгустил краски. Я подобрал себе этот дом, знаю, что магистр Эрик тоже был другом твоего отца. Ещё я добился выплаты полного содержания, которое чиновники зажали. В момент совершеннолетия тебе перечислят ещё 1000, 10, 12 актов. Все бумаги уже оформлены. Спасибо, удивлённо произнёс я. Неожиданные новости, но, честно признаюсь, приятные. Но на самом деле, тут моя роль не слишком велика. А по достижению совершеннолетия ты мог бы и сам обратиться в княжеский дом и получить причитающуюся тебе выплаты. Это военная пенсия, и если бы тебе отказали, поднялся бы большой бум. Да и с домом можно было бы всё решить. Я не уверен, что тебя лишили дома по закону, а мой вариант всех устроил. Возможно, не всех, проговорил я себе под нос, вспомнив вчерашнее нападение. Хотя я не был уверен, что оно связано с этим особняком, но других вариантов у меня не было. Если ты намекаешь на то, что нападение на тебя дело рук барона, которому приглянулся твой дом, то, думаю, ты не прав. После последнего боя в городе слишком много пустующих домов. Слишком большие потери понесло наше герцогство. Он прошёлся по гостиной и заглянул на кухню. Дом обычный, не богатый. Он покачал головой. Не думаю, что он чем-то ценен. У вас никаких идей, из-за чего тогда на меня напали? Нет. О признаюсь, сам удивлён. Но вот в этой связи я и хотел тебе преподнести небольшой подарок. Юрий достал из внутреннего кармана медальон на цепочке. Подошёл поближе и протянул его мне. Это защитный амулет. Я им давно уже не пользуюсь. Правда, он разряжен, но думаю, ты найдёшь, где его зарядить. Спасибо. Я принял медальон из его рук. Это ценная вещь. Где зарядить, думаю, найду. Ну что же, пока это всё, что я могу для тебя сделать. В дальнейшем, если у тебя появится желание после армии приезжать в Герцего, я без труда подыщу тебе местечко. К тому же Дмитрий любит военных. Он сам солдафон до мозга костей. И с нашим братом ему легко работается. Да и нам с ним хорошо буду иметь в виду. И ещё раз спасибо за всё, что вы сделали. Видя, что он собирается возразить, я продолжил: "Вы могли ничего не делать. Всё-таки я не мой отец, и не считаю, что вы мне что-то должны. Получить такой дом весьма дорогой подарок". не такой, как кажется, к тому же я просто восстановил справедливость. А сейчас мне пора идти. Завтра надо быть на работе и туда ещё нужно добраться. Он поднялся и надел пальто, затем развернулся ко мне, стоя практически в дверях. Рад был с тобой познакомиться. Ты весьма разумный парень. Постарайся не влипать в неприятности, ну, а если всё-таки тебе не удастся их избежать, помни о том, что ты всегда можешь обратиться ко мне за помощью. Он скинул свой контакт на мой Ибри и, кивнув на прощание, скрылся за дверью. Я улыбнулся про себя лукавству Юрия, вспомнив слова о том, что он просто восстановил справедливость. В любом мире без нужных связей простому человеку сложно уповать на восстановление справедливости. Как у нас говорилось, все равны, но есть те, кто равнее других. Вот и тут так же. Конечно, для Юрия, который является секретарем герцога Думаю, и вправду не составило никакого труда выбить мне дом и выплату пенсии моих родителей. Но вот если бы за это взялся я, результат даже если бы и был, то не так быстро. Да и дом мне достался бы скорее где-нибудь на окраине. А в общем, хорошо, что всё разъяснилось. Я подозревал, что просто так ничего в мире не бывает. И вот получил этому подтверждение. До встречи с моими спасителями оставалось ещё пару часов, и чтобы скоротать время, я залез в местную сеть. Информация о нападении на меня уже появилась, но к счастью, там не было моей фотографии и имени. Я облегчённо выдохнул. Такой известности я точно не хотел. Тренироваться, наносить руны на артефакты, мне было лень, и я занялся гимнастикой. Самое то, чтобы прийти в себя. Последнюю неделю мне удалось выработать что-то похожее на новый стиль, это такой сплав упражнений из ушу моего мира и тренировок магов из этого. С каждым днём я всё лучше ощущал потоки магии в своём теле. Как оказалось, магия в этом мире есть в каждом живом существе. У людей существует место сосредоточения магии, некий узел, это такое магическое сердце. В зависимости от уровня его наполнения энергией, человек и получает свой магический уровень. У меня тоже есть такой узел, но по идее он пуст. Увидеть своё магическое сердце, видеть магию внутри себя это первый шаг к магической медитации. Второй шаг возможность видеть магию вокруг, видеть руны, и третий шаг умение уходить в глубокую магическую медитацию. Я же проскочил все шаги. Я теперь занимался тем, что поступательно двигался в обратную сторону. Медитация мне по неведомым причинам уже доступна. Руны я научился видеть, осталось увидеть сосредоточение магии в себе, что мне пока никак не удавалось. Спокойно и размеренно я проделал комплекс упражнений, ощущая движение магии в теле. Я уже чувствовал свой магический узел, но входя в режим полумедитации не мог его разглядеть. получалось что-то одно или сосредоточение на себе или полумедитация одновременно пока не работало но я не опускал руки сегодня не получилось завтра получится время пролетело незаметно и вот я отправился на встречу со своими спасителями в ресторан у Кати оказалось название ресторана не японское слово как я сперва подумал на самом деле ресторан назывался у Кати Место встречи ребята выбрали приятное, небольшой полутёмный зал с круглыми массивными столами из дерева. Ребята заказали себе пиво, я же обошёлся местным лимонадом, который оказался совсем неплох на вкус. Мои спасители пару месяцев назад вернулись из армии. Они были простолюдинами и сознательно выбрали службу. Сейчас пребывают в годичном отпуске, а потом собираются продолжить службу ещё как минимум на 5 лет. Двое из них были нулёвками, а один единичкой. Но они, в отличие от меня, спокойно относились к своему уровню и статусу. Тот обоз, знаешь, начал объяснять мне свою позицию по ль. Он был на вид самый обычный из ребят, среднего роста, среднего телосложения, но говорил с удивительно ярким провинциальным акцентом. Мы раньше жили не в городе, а в селе. Родился в соседних домах в один ход. Там где-то Тридцать километров от Керуны. Но как же все иначе? Здесь все по-другому. Тут-то развлечения, мы вот месяц как тут-то. Деньги пока есть. Вот а тут пока поживем. Сняли квартирку. Да. Он выпил залпом полкружки пива и продолжил. А на службе хорошо, кормят, поят. Да вот и усилили нас, в смысле, силы теперь. Ого! Вот, денег выдали. Но что дома? Да. «Дом-то тоже, да, но здесь я...» Вскоре я почти полностью потерял нить разговора. Судя по всему, он так мог говорить еще очень долго. «А где вы служили, расскажите, а то мне самому предстоит через три года отправляться в армию, а я практически ничего не знаю». Попросил я казавшегося более вменяемым парня по имени Морис. Хотя он тоже выглядел странно. Длинный, худой, сгорбленный, как будто его неудачно сложили. При этом говорил Марис низким красивым голосом. На границе мы были. Там мороз больше, чем здесь. Да, звери там опасные, но пока лёд не встал, ещё ладно. А вот как встанет, говорят, просто полчища идут. Да, раньше было раз в 20 лет, а теперь чаще. Да. Он тянул все буквы А. Его речь скорее напоминала речь священнослужителя из моего мира. Но говорил он куда понятнее своего приятеля. Короче, олухи они, но дело говорят. Да. Вступил в разговор третий парень. Он был самый низкий из них и при этом весьма широк в плечах. Его имя у меня вызывало улыбку Леопольд. Правда, он просил звать себя коротко Лео. Внешне Лео выглядел таким простым парнем-крестьянином, но первое впечатление оказалось ошибочным. Он больше молчал, но когда говорил, речь его звучала намного нормальнее, чем у его приятелей. Так что за зверь, решил уточнить я у Лео, признав его лучшим собеседником. Он посмотрел на меня сквозь бокал пива и не обращая внимания на продолжавшего свой рассказ Мариса, вступил в разговор. Олухи они, достались вот мне, служить с ними вместе тяжело, но так-то парни хорошие, добрые, да. Так что за зверь? я уже сам начинал збереть. Так я и говорю в олухе. А вышли мы, значит, в дозор, километров 10 от города отошли и увидели их первый раз. Он стукнул пустой кружкой по столу и посмотрел на официанта. Тот всё понял правильно, и через пару минут стол был снова заставлен полными бокалами. Звери напали на лагерь, да. А мы-то, а, да, протянул Марис. Звери они от мутации магической усиленные. Не обращая на него внимания, продолжил в лево. Мы лагерем стали, охрану выставили, часовые там, да. И ночью шум нападение, небольшая стая, пять зверей всего, говорят, рыси. Рыси очень опасны. Но с нами один маг, пять ветеранов и 10 новобранцев. Мы еле отбились. Троих новобранцев потеряли, а мага на себе тащили обратно. Быстрые они. Оружие никакое не берёт, только магия и ловушки. А какие ловушки в чистом поле? Да. Он о соловёла посмотрел на меня. И как вы с ними справились? Магия и сети. Амулеты ещё у нас были, да. Амулет обездвиживает буквально на мгновение. Мы накидываем сети, а маг убивает, иначе никак. Вот и тренируемся постоянно, да. да. А если ворун со всего тоби, да, говорил Лео, активно жестикулируя, показывая, как они набрасывают сети, а потом маг бац. «Беда! А есть еще страшнее звери, да!» — протянул Морис. «Медведи! А там, а где океан? Опасно! Там и тюлени!» «Тюлени быстрые! Двести килограмм!» — поддержал его Леву. «Жуть! Мы, когда два года отслужили, ходили лед смотреть. Это надо проверять. А встал он или нет? Там и тюлени сторожили, ударом хвоста двоих завалили, от них только бежать!» По глубокому снегу они не могут догнать. Прохлятые тюлени. Как они? Мы вот от них, а меня свалили хвостом раз. Ребят тащили вот так теперь мы тут уто. А то ж там и мог остаться. Да. Обратил на нас внимание пол. Вот примерно так мы и посидели. В принципе, ребята сначала более-менее нормально говорили, но после первой кружки пива расслабились и их понесло. К концу вечера у меня от бесконечных разговоров начала кружиться голова. В итоге мы тепло попрощались. Мне обещали, что если что, то они, да. Я в ответ пообещал, что я тоже, да.